Весь день Фрэнк слонялся по городу, не зная, как дальше быть. Что теперь делать? Что с ним, черт возьми, происходит? Откуда взялись эти галлюцинации? Может, он действительно болен и лучше обратиться к доктору? Бред, только не сейчас. Плевать, что его отстранили от расследования. На кону стояло слишком многое. Мимо детектива проходили люди. Выглядело так, что они идут сквозь него. Чернокожие, белые азиаты, мужчины, женщины, дети все со своими мелкими заботами. Как бы хотел Фрэнк влиться в этот людской поток и плыть по течению без такого тяжелого груза на плечах. Вновь захотелось выпить, но он пообещал себе, что больше не притронется к спиртному ни на грамм. Ноги привели в то место, где он провел лучшие годы молодости. Подняв голову вверх, Чейс увидел надпись «О Бобби» — спортзал его отца. Потрепанная красная вывеска не менялась с тех самых пор, как Роберт Чейз открыл двери в первый раз. Фрэнк прислушался. Хлопки, крики, звук гонга. Вернуться бы вновь в то время, когда он был молод и полон сил, когда он точно знал, чего хочет. Открыв дверь с потертой ручкой, Чейз зашел внутрь. В нос сразу же ударил запах пота и моющих средств. Помещение было небольшим, но обустроенным на редкость функционально. В центре стоял ринг на котором двое чернокожих парней выбивали друг из друга все дерьмо. В дальнем конце комнаты расположилась качалка. Лежаки со штангой, куча гантелей с гирями и тренажеры для приседания. Везде болтались потрепанные груши, мешки и прочие атрибутики бокса. В это утро народу было не сильно много, но Фрэнк сразу же заметил своего отца. Роберт Чейз держал лапы, в то время как молодой и, судя по движениям, весьма перспективный парень отрабатывал серии ударов. Его руки летели словно пули. Звук от попаданий был настолько громкий, что Чейз услышал его даже издалека. Разовшись у порога, как гласило правило в виде таблички, висящей на стене, Чейз с медленной поступью прошел вглубь зала. Подойдя к рингу, он потрогал красно-синие канаты. Сколько раз он выходил на это полотно, пристально всматриваясь в глаза противника. В те моменты он ни капли в себе не сомневался. Он видел препятствие и знал, как его преодолеть. Заметив детектива, боксеры в ринге на минуту прекратили спарринг. — Тебе чего, мужик? — спросил парень в черном шлеме. Проигнорировав вопрос, Чей прошел мимо. Заметив сына, Роберт на секунду застыл и чуть было не получил удар по голове от своего юного подопечного. Парень с коротким ежиком черных волос вопросительно посмотрел на тренера. — Поработай пару раундов на мешке, Оливер, — сказал Роберт, сняв с рук лапы. — Привет, отец, — неуверенно молвил Фрэнк. Роберт был крепким мужчиной, хоть и возраст его подходил к 70 годам. Пережив рак и еще кучу других не менее приятных болезней, он совсем облысел, но от этого смотрелся только моложе. Ежедневные занятия в спортзале не давали заржаветь и раньше времени поздороваться с Господом. — Хорошо выглядишь. Честь смотрел куда угодно, только не в глаза отцу. — Чего не скажешь о тебе? Вытерев пот со лба, Роберт подошел к Оливеру, плотно вколачивающему свои боковые в боксерскую грушу. — Активнее, парень, крепче на ногах, ты не танцами пришел заниматься. У тебя бой в эти выходные. Хочешь, чтобы из тебя выбили всю дурь? Услышав слова тренера, Оливер стал работать еще усерднее. Роберт Чиз всегда был тем человеком, кто ни на секунду не давал спуску своим бойцам, но и палку он никогда не перегибал. Все парни в зале, да и за его пределами уважали Бобби. Он для них был своего рода отцом и наставником. — Может, поговорим? — спросил Фрэнк. — Ладно, Оливер, давай в том же духе, локоть выше. Я сейчас подойду. Моему сыну, спустя столько лет... Захотелось поговорить с папкой. Оливер внимательно посмотрел на детектива, но, увидев строгий взгляд тренера, вновь начал колотить грушу. Взяв Фрэнка за локоть, Роберт потащил сына в свой кабинет. Хоть он и старик, но хватка оставалась по-прежнему стальной. На секунду Чейз почувствовал себя маленьким мальчиком, которого после проступка вели в угол. Дверь коморки Роберта захлопнулась. Мужчина задернул жалюзи и сел на стул, закинув ноги на старый деревянный стол. Все стены были увешаны наградами, грамотами и кубками. Среди всего прочего чей пытался отыскать хоть одну свою медаль, но, видимо, Роберт сознательно убрал спортивные регалии отпрыска с глаз долой. Откинувшись на кресле, Будьби открыл окно и закурил сигарету. Струя густого дыма полетела на волю. — Все еще не бросил? — спросил Фрэнк. — Когда-нибудь они тебя добьют окончательно. — Не говори со мной, как гребаный доктор, чтоб ему неладно было. Внезапно Роберт закашлялся. Через несколько секунд приступ повторился с такой силой, что Фрэнк не на шутку испугался. Он уже хотел было подбежать к отцу, но Роберт выставил руку вперед, дав понять, что не нужно. — Болезнь вернулась? — спросил Чейз. — Тебе-то какое дело? Помнится, ты решил навалить на всех огромную кучу говна и засунуть рожу в бутылку. Фрэнк не нашел, что возразить. — Действительно. После того, как он не смог отыскать дочь, Чейз поступил именно так. Прервал все связи с родственниками. Бросил бывшую жену в психушке, а на все потуги отца вывести сына из запоя наплевал с высокой колокольни. И что он сейчас хотел услышать? Зря он сюда пришел. Глупо было думать, что спустя года Роберт раскинет руки в стороны и примет сына в свои крепкие объятия. «Да», — начал Чейз, — «я именно тот урод, которым вы все меня считаете». Человек, что спустил жизнь в сортир. Но если ты не заметил, папа, на это у меня были весьма веские причины. Затушив окурок в пепельнице, Роберт вскочил с кресла и прижал сына к стенке, крепко схватив за грудки. — Знаешь что, ты маленький недоносок. Она была и моей внучкой. Фрэнк заметил, что отец говорил о Джой в прошедшем времени. Наверное, он смог смириться. Я самых ранних лет возился с этой девчонкой куда больше, чем ты, сраный говнюк. Куда же тебе? Ты был вечно занят поимкой отмороженных уродов. Это моя работа, — возразил Чейз. Работа? У тебя была блестящая спортивная карьера. Если ты забыл, то я получил травму. В задницу твою травму. Роберт отпустил сына, отойдя на пару шагов назад, уперся в стол. Тебя звали на телевидении, в рекламу. Хотели сделать лицом спортивной одежды. Ты мог сколотить столько денег, что ты и твоя семья были бы обеспечены до конца дней. Мать твою, Фрэнки, да на крайний случай ты мог стать моим помощником, вторым тренером. В то время дела шли отлично. Трясущейся рукой Роберт достал еще одну сигарету и прикурил. Но что выбрал ты? Поправив пиджак, Фрэнк злобно посмотрел на Роберта. Этот отрезок их жизни стал краеугольным камнем отношений отца и сына. — Ты выбрал пойти в полицейскую академию, — продолжил Бобби, — и стать чертовым копом. — И ни на секунду не пожалел об этом решении, — рявкнул Чейз. Сделав глубокий вдох, Роберт вернулся к креслу и шлепнулся на задницу. Выдыхая дым, он смотрел на Фрэнка, как на абсолютно постороннего человека. — Я воспитывал чемпиона, — сказал старик. — А что получилось в итоге, ты можешь увидеть в зеркале. Поняв, что разговор лишен всякого смысла, Фрэнк раскрыл дверь, но напоследок сказал ⁇ Она жива, и теперь я точно ее найду ⁇